Глава двадцать Аргаран уставился в пол, полыхая щеками. Что-то подсказывало мне, что правила он читал, и сейчас судорожно пытается придумать оправдание всему случившемуся. «Адепт?» – позвала я, добавив в голос щепотку нетерпения. Аргаран поднял голову. В глазах страх, волнение, еще что-то, что я не могла понять. «Мы даже не встречаемся, Лерна Тариса. Это просто статус. Всего лишь!» «Все знали, что у меня есть девушка, знали, кто она, но он... Он решил, что имеет право за ней увиваться, ведь мы пока не помолвлены». «И вы посчитали, что имеете право наградить его ожогами? Я правильно вас поняла?» «Справились с простым зеливаром?» «Кстати, чем именно вы его приложили, адепт?» «Надеюсь, незапрещенным заклинанием?» «Это ласковый поцелуй», — скинулся Аргаран. «Его на четвертом курсе изучают для нападения на диких шаркатов». «Шаркаты». Малоразумная нечисть, которая вводится на границах империи. Шаркатов, выделила я голосом, а не зельеваров, не знающих ответного заклинания. Ведь оно есть, правда, адепт? У каждого боевого заклинания есть ответное, то, с помощью которого можно свести на нет все усилия нападающего. Ну что же, вы молчите. Аргарану было нечего сказать в свое оправдание, я это видела, а потому приказала. Академия, заключить адепта под стражу поместить его в жилую комнату, избавить от любой вещи, которую он может нанести себе тот или иной вред. Мик, и я осталась одна в кабинете. Устало вздохнув, я откинулась на спинку кресла. Как чудесно начался день. А ведь еще только утро. Впереди пару адептов первого и третьего курсов, вечером встреча с родителями обоих адептов. И надо не забыть о Демире. Он, я уверена, тоже решит сегодня появиться. В общем, пора пить успокоительное. Уриса принесла чай и сладкое печенье. Я отрешилась от реальности и постаралась расслабиться, ощущая, как по пищеводу течет горячая жидкость. Никто не обещал, что будет легко. Но здесь и сейчас мне хотелось прибить всех, кто день за днем доставлял мне проблемы. Чай закончился. Я доела последнее печенье, вздохнула. Драка между адептами не была слишком уж серьезным происшествием, если бы не два «но». Первое. Нарушение правил Академии. Второе. Нападение на беззащитного. Да, один из драчунов – аристократ. Но на территории Академии адепты были равны. По крайней мере, должны были быть. «Если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами никто не следит», Пробормотала тоскливая я и позвала. «Аурелия!» На этот раз Банши появилась сразу же. «Тебе не кажется, что меня кто-то хочет выжить с этого места?» спросила я. «Кажется», кивнула она. «Но не выметили, считай, все преподаватели Академии. Так что вычислить виновника беспорядков будет трудно». Я с чувством выругалась гадкая жизнь в гадком мире Демир пообещал помочь я проигнорировала многозначительную ухмылку банши как думаешь исполнить свое обещание лорд драконов естественно его слово твердое и нерушимо я поморщилась поменьше пафоса он обычный заносчивый аристократ влиятельный богатый могущественный сводня банша прищурилась в том твоем старом мире все такие бесстрашные хочешь порыдать предсказывая мне смерть «Нет, пока что только запустить в тебя подушкой!» «Тори, он отличная партия!» «Вот пусть Лодия за него и выходит!» «Лодия?» «Я вкратце предсказала случай за обеденным столом!» Аурелия кивнула. «Да, думаю, ты права, и это банальная женская ревность!» «Но она, эта Лодия, затронула скользкую тему!» «Ты действительно сейчас официально не являешься женой Лорду, поэтому он и разозлился!» «Ваше притяжение друг к другу – это одно!» А вот одобрение богов... Знаешь, я сейчас вспоминаю и не могу вспомнить. Мне кажется, в академию Тариса попала уже без браслетов. Иначе я запомнила бы их. А так, пока лорд не появился здесь, я была уверена, что Тариса не замужем. Ты не хмыкай. От исполнения супружеских обязанностей тебя это не спасет. И вполне вероятно, что сразу после ваших постельных игр браслеты снова появятся. Значит, буду оттягивать постель. Сделала я вывод. Аурелия посмотрела на меня с жалостью и одновременно раздражением. «Лорд не станет ждать долго. Я удивлена, что он до сих пор дает тебе волю. Обычно существа его положения сразу проявляют свои наклонности и не желают никого вокруг слушать. Я только плечами пожала. У меня прямо здесь и сейчас хватало проблем без Демира и его желаний. Встреча с родителями драчинов адептов чего только стоит». Первый раз, кстати, в этом мире я стану разруливать подобную проблему. И очень надеюсь, что обе стороны увидят во мне в первую очередь ректора образовательного учреждения, заботившегося о нуждах адептов, а не высокопоставленную аристократку драконицу, непонятно каким образом оказавшуюся в кресле ректора. Разговор с Аурелией довольно быстро прекратился. Я открыла планы занятий, повторила их, чтобы освежить материал, затем поднялась и направилась к адептам. Две лекции подряд, обед, Пара часов отдыха и столь необходимая встреча. Вот они, я и думала практически весь день, когда читала лекции, отвечала на вопросы адептов, а затем обедала. Не сказать, что я нервничала, но была напряжена, это уж точно. Я даже составила план общения, как бы смешно это ни звучало. Попыталась по полочкам разложить всю ситуацию, продумать возможные ответы и вопросы. В общем, занимала и руки, и голову. А потом в дверь кабинета постучал Антер. «Лерна, Тариса, к вам ваш муж». Объявил он. Димир. Еще и он. Я о нем совсем забыла. Но вот что ему надо.